Глава 13. Его разбудил телефонный звонок. Рикардо несколько раз пожалел о том, что единственным в доме аппаратом был не тот самый в кабинете отца, который он так удачно отключил. Молодой человек встал с постели и поднял трубку, опираясь свободной рукой на высокую тумбочку. Он точно был проклят, ибо на другом конце провода раздался голос Николана Ри. Рикардо зажмурился, мысленно чертыхнулся и проговорил, сам не узнавая свой хриплый голос. «Здравствуйте, Николя!» Вопреки ожиданиям худшего, главу семейства Нэри интересовал не тот факт, что он обжимался с его дочерью буквально на территории университета, а пропажа Элизабет. Неужели действительно недоразумилось предупредить отца и мать перед тем, как исчезнуть?» «Рикардо, полагаю, ты можешь понять отчаяние отца и простить ему это беспокойство? Если тебе хоть что-то известно о том, где может быть лис, я прошу помочь отыскать ее. Хелен говорила мне, что дочь интересовалась твоим номером телефона. Возможно, вы встречались, и она хоть как-то обмолвилась о своих планах». Голос Николя дрогнул, выдавая его чувства. «Сеньорита Элизабет в неоплатном долгу перед ним», — подумалось Рикардо. «Сеньорита Элизабет в неоплатном долгу перед ним», — подумалось Рикардо. Молодой человек вздохнул и оперся спиной о дверной косяк, удобнее прикладывая трубку к уху. «Николя!» – проговорил он, собираясь с мыслями. «Вы должны успокоиться. Не нужно полиции. Ваша дочь вполне жива и здорова». «Наверное. Хотя после вчерашнего ей должно быть худо». «Что ты хочешь этим сказать?» – еще больше разволновался Нэри. «Как вы уже сами сказали». Элизабет интересовалась моим номером. Верно. Она расспрашивала меня о Севилье. И когда приехала в город отдохнуть на пару дней, то согласилась погостить на вилле моих родителей. Вы же не возражаете? И почему он врал? А всё влияние одной вредной ведьмочки. До чего дошёл? И всё ради чего? Верно. Видимо, немного увлеклась и забыла предупредить. Отдакнул молодой человек, лишь бы поскорее отделаться от звонившего Нэри. «Полагаю, что задержится недолго». «Да, не могу не согласиться». Рикардо провел ладонью по лицу, кивая Николя, словно тот мог его сейчас видеть. Кажется, ему удалось убедить отца своей гости. «Надолго ли?» Рикардо вернул трубку на место, едва успокоенный Нэри попрощался с ним. Затем он устало и прошел в ванную, которая располагалась прямо в смежной со спальней комнате. Конте скинул одежду и встал под почти холодную воду, надеясь так скорее прийти в себя. «Почему от тебя столько проблем?» Рикардо вздохнул, припоминая, как с улыбкой брат просто ткнул пальцем в одну из предложенных фотографий, заявляя, что эта претендентка выглядит так нежно и невинно. «Ангел!» Именно так охарактеризовал Фидея сеньориту Элизабет. «Что ты скажешь теперь, брат?» А вчерашняя выходка. Он просто хотел поужинать и поговорить в спокойной обстановке. Просто предложил ей бокал с парой глотков легкого вина. «С этой малышкой опасно оставаться наедине». Рикардо подставил лицо под холодную воду, и это немного помогло. Когда вернулся обратно в комнату, он надел свежую рубашку и светлые брюки, намереваясь отыскать живых в этом доме. А Дорасьон нашлась все в той же нижней гостиной. Она поворчала, покачала кудрявой головой и погрозила скорым завтраком, хотя время было к обеду. Рикардо прошел к креслам и глянул на столик. Он был пуст. Проворная женщина убрала все доказательства вчерашней попойки. Только графин остался до половины наполненной свежей водой он налил ее в один из стаканов и отпил немного. Даже спиной он почуял присутствие гостья и оглянулся. Лиза остановилась у открытых дверей, сомневаясь в том, стоит входить или нет. Глядя в ее глаза, молодой человек забыл, что так и стоял с поднятым стаканом. Его рука предательски дрогнула. Вода пролилась и стекла по смуглой шее, вымачивая рубашку. «Черт!» Рикардо резко поставил стакан на стол и попытался отряхнуться. Пусть он и знал о Даре своей гости, но использовать свою силу при негодяйке не собирался, терпя то, как мокрая ткань люпла к коже. «Кажется...» — потянула гостья, продолжая разглядывать его. «У тебя выдалась трудная ночь?» — намекала или надеялась на то, что и он вчера напился в хлам. Ей отчаянно не хватало маленьких рожек на голове и того самого длинного хвоста с кисточкой, — подумалось Рикардо. «Чертовка! Отчего она была так свежа этим утром?» Лиза чопорно поджала губы, вышагивая вокруг конты. Очередное платье покойной хозяйки дома снова вывело его из себя. Легкая синяя ткань длинной юбки мягким шлейфом велась за девушкой вторе движением. Этот цвет абсолютно не шел, Элизабет, и только будил печальные воспоминания. Он сделает выговор о Дорасьон. «Зачем она рядила гостю в эти наряды?» «Ты ведь должна была распорядиться, чтобы купили что-нибудь подходящее!» «Или это он должен был распорядиться!» Сейчас Рикардо туго соображал. «Ты имеешь в виду те две бутылки Хереса, что прикончила вчера?» Хозяин дома расстегнул мокрый воротник рубашки. «Что?» Глаза Лизы расширились от его слов, и она остановилась. Разглядывая Рикардо так близко, ведьма к собственному изумлению увидела, что он совсем не походил на человека, бессовестно напившегося накануне. «Как же так?» «Такое ощущение, что она одна вчера приложилась к вину». Теперь Лиза принялась заливаться румянцем, чувствуя, что все так и случилось. Но Конте наверняка воспринял ее чувство неловкости по-своему, видимо, решил, что гостья от его близости раскраснелась. «Сама виновата. Интересно, о чем он думал?» «Глаза у Дракулы интересные». Цвет менялся то ли от освещения, то ли от эмоций, которые владели им. Они были то темно-серыми, как грозовые тучи, то отливали серебром, древним, чистым, тем самым, которое было ядом для подобных ей. Но от чего то отводить взгляд не хотелось. «Нам нужно поговорить, Элизабет», — хрипло отозвался Рикардо. «Да», — кивнула растерянно Лиза. Он оглянулся, уже видя подходившую адорасьон. Женщина держала поднос, на котором стояла пара чашек с дымившимся кофе и вазочка с печеньем. Лиза моментально отпрянула от хозяина дома, придавая себе невозмутимости. Рикардо предложил гостей сесть в кресло, а сам сел напротив, принимая от домоправительницы горячий кофе. Адерасьон что-то проговорила, наверное, приветствие, и удалилась, оставляя их наедине. Делая первый глоток, Рикардо поглядел на гостью, Лиза осторожно пила ароматный напиток, боясь лишний раз пошевелиться. «Доброе утро!» – поздоровался Федерико, входя в гостиную, но неподдельное удивление заставило его притормозить. Они почти мирно беседовали, потягивая черный кофе из чашек, а синьорита Нэри даже угостилась предложенным Рикардо печеньем. Смущена, но бодра и свежа, как роза из сада перед домом. «Доброе утро, Федерико!» – Рикардо поставил чашку на столик. «Доброе!» – отозвалась Лиза. «Надеюсь, вам удалось хорошенько отдохнуть, Элизабет!» Федерико присел на широкий подлокотник рядом с братом. «Спасибо!» «Удалось!» – прошептала Лиза, скрываясь за чашкой кофе. «Ты ведь останешься еще на день!» Рикардо поглядел на брата. «Надеюсь, не собираешься сбежать в Мадрид?» «Поглядим!» – юноша хлопнул его по плечу. В гостиную вошла та самая женщина, которая вчера сопровождала Лизу к хозяину дома и сообщила им, что завтрак ожидает в столовой. Нэри поднялась, про себя радуясь возможности перекусить. Ей не помешает восстановить силы, и ничего так хорошо с этим не справлялось, как блины бабушки Серафимы. «Но сейчас подойдет все, что угодно». «Пойдемте, пора завтракать». Рикардо поднялся, жестом руки, предлагая Лизе проходить вперед. Федерико пошел следом, окунувшись в свои мысли. Девушка вошла в светлую, просторную столовую и была усажена на стул за длиннющим овальным столом. Она аккуратно растевела на коленях салфетку, и когда оба брата устроились по обе стороны от неё, вошла Адарасьон, принимаясь расставлять тарелки. На суп из моллюсков Лиза смотрела скептически. Ей даже показалось на миг, что из белоснежной тарелки на нее тоже кто-то поглядывал. «Ешь!» – почти скомандовал Рикардо. Ведьма испуганно схватила серебряную ложку с замысловатыми завитками на ручке и рискнула попробовать. К ее немалому удивлению, суп оказался вкусным. Лиза продолжила есть, про себя кляняясь, что вовсе не подчинялась серьезному Дракуле, а просто голод взял свое. Она потянулась к подносу с хлебом, он был еще теплым, с золотистой корочкой, и так восхитителен. На беду эта же идея пришла и в голову Рикардо. Они схватились за один кусок, и гостья подняла голову, окунаясь в серебро его взгляда. Лиза замерла, чувствуя, как заколотилось сердце. Она быстро опустила голову, скрывая свое смущение. Никто раньше не смотрел на нее так. И ведьма не могла взять в толк, от чего дрожали руки. Аппетит у неё моментально пропал. «После завтрака я намерен говорить с тобой, Элизабет!» Задумавшись, Рикардо отпил из своего бокала воду, не сводя с гостей взгляда. «И на этот раз в библиотеке!» «Я попрошу Адерасьон убрать оттуда папин херес!» Как бы, между прочим, кинул Федерико, продолжая завтракать. Рикардо прокашлялся в кулак, сердито глядя на брата. Лиза отодвинула от себя тарелку и немедленно получила нагоняя обоих братьев. «Даешь!» сурово велел Рикардо. «Адерасьон очень расстроится, если вы хоть что-то оставите», добавил Федерико. «Мне не три года», — возмутилась Лиза. «Иногда я в этом сомневаюсь», — нахмурился старший конте. Ведьма решила пока не насылать на него порчу, а хранить гордое молчание. «Поговорить?» «Ох, ладно, куда дальше тянуть?» Она словно зависла в безвременье и просто не знала, в какую сторону кидаться. Лиза притихла и даже послушно кивнула, когда хозяин дома предложил ей яблочный пирог, принесенный адросьон. Рикардо откинулся на спинку своего стула, и они с Федерико принялись обсуждать свои дела, на пару минут оставляя гостю наедине со своими мыслями. Лиза вздохнула и стянула с блюда еще один кусочек ароматного пирога. Каковы же ее шансы выпутаться из этой заварушки живой и невредимой? Итак, что она имела? Всех родственников, алчащих ее женитьбы, несостоявшегося жениха, который ведет себя, слава богу, сдержанно, и вредного конте. Лиза ощущала, будто некая неведомая сила тянула ее к нему, вынуждая снова желать поднять взгляд. «Нет, нужно терпеть. Это просто неизвестная ей магия». Возможно, из-за нее и появилась в этом доме. Ах, права была Серафима, но почему ей вечно не хватает терпения? Лиза, конечно, грешила на книгу пальмистрии, послужившей телепортом. Но это с бабушкой говорить нужно. Хватит с нее экспериментов. Хорошо, хоть в болото крокодилам не угодила. И на том спасибо. Ведьма задумчиво склонила золотистую голову, продолжая размышлять и вспоминать слова Серафимы. «Пока отец настроен положительно, ей во что бы то ни стало нужно найти фальшивого парня и спокойно дождаться дня рождения». Мысленно она представила широко улыбающегося Рикардо с охапкой цветов, топчивающегося перед отцом, желая заявить о своих глубоких чувствах к его дочери. Лиза скептически скривилась, откусила еще один кусок пирога и вздохнула. «Он никогда не согласится» а она никогда не попросит об этом одолжении. Никогда такому не бывать. Она так увлеклась, что напрочь забыла про мужчин. Их голоса доносились до нее мирным гулом, который Лизу сейчас мало волновал. Ей нужно было пробраться в кабинет главы семейства Конте и, наконец, позвонить близняшкам. И как только она разрешит все вопросы, то немедленно покинет этот дом. «Элизабет», который раз позвал ее Рикардо, Гостья очнулась, глядя на обоих мужчин большими глазами. «Так о чем ты хотел поговорить со мной?» Ломким голосом отозвалась Лиза. «Удели мне немного своего времени», – проговорил старший брат, поднимаясь из-за стола вслед за младшим братом. «Да». Лиза поблагодарила за завтрак и глянула на Рикардо. «Мне нужно воспользоваться вашим телефоном. Я должна позвонить и предупредить о том...» «В библиотеке есть телефон», – пояснил Федерико. «Если брат будет сильно терроризировать вас, кричите громче, и я примчусь на помощь!» Юноша подмигнул гостей и неспешно покинул столовую. Вышла за ним в коридор Элиза, нервно улыбаясь сказанным словам. «Она сможет позвонить, и это отличная новость!» Надежда самостоятельно отыскать библиотеку не оправдалась. Это было все равно, что пытаться искать дерево в незнакомом лесу. Ведьма остановилась посреди первого этажа дома, Гадая, куда теперь держать путь. Но Рикардо нагнал ее кивком головы, указывая на нужную дверь в конце стеклянной галереи.